Глава двадцать пятая. Средство для удаления макияжа. Ты меня знаешь, Ма У меня свои привычки, и я их придерживаюсь. Я очищаю лицо всегда без спешки. Наношу тональную основу, подвожу глаза, наношу тени, крашу ресницы, потом румяна, хайлайтер, шейдинг, снова подводка глаз и три слоя помады, оставляя два первых на салфетке. Но сегодня все бесполезно. Взгляни, Машер, я все перепутала. Я похожа на диснеевскую ведьму, никакой элегантности. Казалось бы, много лет оттачиваешь разные навыки, стили, а получается черт знает что. Слава богу, есть этот небольшой флакон. Накапала побольше на ватный тампон и быстро все стёрла. Можно начинать сначала. Думаю, сегодня обойтись чем-нибудь попроще. Если долго с кем-то не виделся, макияжем лучше не злоупотреблять. Согласна, Машер? После нашей годовщины я недели две избегала Джима. Потом мы с Грассой отправились в тщательно подготовленное путешествие, которое он нам устроил. В Италии забыть о нем было невозможно. Он словно дух заботливо сопровождал нас повсюду. Его планы и договоренности заполнили наши дни. Грасса — замечательная спутница. Она водила меня по Риму, Флоренции и Венеции, каждый вечер читая об истории, архитектуре и сокровищах искусства, которые нам предстояло увидеть. Изысканный Миран ее очаровал. Кристель встретила ее очень радушно, что меня поразило. Тогда в тех местах нечасто можно было встретить человека с иным цветом кожи, поэтому я слегка беспокоилась за Грассу. Мы пробыли там два дня. Я нашла подрядчиков и начала реконструкцию виллы. Когда нанятая Джимом машина отвезла нас в горную узкую долину в Оберфальц, Грасса примолкла. Машина остановилась перед рестораном. «Дома», — иронично сообщила я, — но, несмотря на это, была искренне тронута тем, что он снова принадлежит мне. «Ты здесь выросла? Во всей этой темноте?» Я огляделась. Если взглянуть на окружающий мир глазами Грассы, которая так привыкла к огромным просторам Бразилии, эта Альпийская долина, использовавшая на дело каждый ровный кусочек, каждый дюйм на посадке, Огороженная темными стенами елей, догоняющих небо и горы, сбивала с толку. За все годы я никогда не переставала считать фальсталь прекрасным. Таким он и был. И все же Грасса не ошиблась. Это был ограниченный мир, узкий и темный. Неудивительно, что я отсюда сбежала. Неудивительно, что не спешила возвращаться. Прежде чем вернуться в Милан, Мы остановились на пару дней у Лорина Майера. Мои два самых близких друга сумели найти общий язык, говоря на невообразимой их смеси, подбирая каждое слово, пока в глазах собеседника не забрежет понимание. Я предоставила их самим себе, взволнованных и разочарованных, чувствуя себя в их компании как дома. В самолете я стала размышлять, где у меня дом. Прекрасная вилла в Миране, где мы с Грассой жили вместе с моей сестрой. Старый гастхаус в Оберфальце, где жил управляющий. Дом Лорина Майера с мебелью матери. Квартира Грассы в Гринвич-Виллидж, где мы жили вместе. Или моя квартира под апартаментами Джима в небоскребе Митчелла. В Нью-Йорке я только сильнее разволновалась. Джим всегда был слишком занят, по словам его секретарши, которая звонила мне, чтобы отменить наши еженедельные встречи. Вместе с моей поездкой и этими отменами прошло почти два месяца, как я его не видела. Отмена ни с того ни с сего светских выходов, избавление от нашего общего календаря событий было неправдоподобным, меня не обманешь. Я гадала, как долго он будет меня избегать. Может, уже готовил бумаги о разводе по обоюдному согласию. Меня мучила бессонница, и я оставалась ночевать у Грассы. Я сказала себе, что не смогу принять еще одну унизительную встречу, но Грасса возразила, что у меня нет прав считать это унижением, ведь я сама на такое согласилась. Однажды во вторник моя секретарша соединила меня с секретаршей Джима. Я чуть-чуть помедлила, прежде чем поздороваться, настраиваясь на самый беззаботный тон. «Здравствуйте, Джин. Не извиняйтесь за отмену встречи. Я-то знаю, как он занят». «Ой, нет, миссис Митчелл. Его персоналу я позволяла себя так называть. Ничего подобного. Нет, он, конечно, занят». Она была необычно взволнована и, немного помолчав, выпалила. «Я...» «Звоню, чтобы пригласить вас сопровождать его в деловой поездке». Я вздохнула и взяла в руки ежедневник. «Когда?» «Завтра». «Завтра?» Я уронила ручку. К счастью, она не видела ужаса на моем лице. «Да, у него встреча в Германии. Дело деликатное. Необходим переводчик, которому можно доверять». Я не видела в этой просьбе никакого смысла. Я не получила от него ни строчки почти три месяца после короткой записки. Он надеялся, что мне понравилась поездка. Записка была приложена к букету красных роз. Красных! Машер, какая наглость! Ждавших меня по возвращении из Италии. А теперь командует. Срочно, как же? Сейчас кинулась. «У меня скопилось много дел», — сухо сказала я. «Я только что вернулась из поездки». «Извините, миссис Митчелл, но он не стал бы настаивать на вашем присутствии, не будь это крайне важно», — так он сказал. Джин нервничала. До сих пор он всегда приглашал, просил, умолял, но на этот раз прозвучало «настаивать». «Насколько это важно?» — со страхом спросила я. «Ох, миссис Митчелл», — напряженно ответила она, «я понятия не имею, в чем там дело». Только когда ему позвонили из Германии, он побелел как полотно и сказал мне ни с кем его не соединять в течение получаса. Она понизила голос. Такого никогда не было. Я заволновалась. Что же его так обеспокоило, что он прервал завесу молчания? От чего же непробиваемый мистер Митчелл побелел как полотно? Теперь я сгорала от любопытства. Хорошо, Джин. На сколько дней рассчитана его командировка? Он возвращается в воскресенье, то есть на пять дней. Я нахмурилась. Это долго. Сообщите, что я полечу с ним. Боюсь, невозможно, он уже отбыл. Сейчас, наверное, в самолете. Он распорядился, чтобы я посадила вас на следующий рейс. Полетите сегодня. Вряд ли он будет встречать меня в аэропорту. Какое бы дело ни привело его в Берлин, оно наверняка срочное, и он просто не сможет меня встретить сам. Когда пассажиры хлынули в зал прибытия, я проверила табличку с моим именем. Однако сразу увидела его в пиджаке и брюках из хлопчата-бумажного твида, стоявшего неподалеку от орды таксистов и осматривавшего прибывших пассажиров. Даже в пиджаке он выглядел элегантно. Однако я заметила, что он не одет для официальной встречи. Я пошла ему навстречу. Насильщик толкал тележку с багажом. Не зная распорядка, я подготовилась на все случаи жизни, взяв с собой пару тяжелых чемоданов. Увидев сначала багаж, потом меня, он приветственно помахал мне газетой. Он было улыбнулся, но при виде моего каменного лица посерьезнел. «Роза!» сказал он наклонившись ко мне и потом выпрямившись словно передумал целовать при встрече хорошо долетела здравствуй на нем даже галстука не было и я была вне себя я так рад что ты здесь мы сразу пойдем навстречу намеренно спросила я нет у нас есть чуть больше часа хочешь поехать в отель и освежиться да переоденусь во что нибудь более подобающее Он, похоже, не заметил иронии. Он положил руку мне на локоть и повел сквозь толпу к машине. В отеле сказал, что подождет в баре, пока я пошла в свою комнату. Я разволновалась еще больше. Он никогда не пил перед деловыми встречами. У нас, как обычно, был люкс с двумя спальнями, и его одежда была разбросана в меньшей комнате с двумя кроватями. В такси он ехал молча, погруженный в свои мысли, временами поворачиваясь и кидая на меня взгляды. Хотя он был так задумчив, что скорее даже не замечал, что делает. Каждый раз, когда он поворачивался ко мне, до меня долетал резкий запах виски. Я еще никогда не видела, чтобы он хоть чуть о чем то беспокоился. Злость исчезла, и я встревожилась. Такси доставило нас, к приземистому скромному бетонному зданию. «Ты это покупаешь?» — недоверчиво спросила я. Здание было ничем не примечательно. Происходило что-то странное. «Что?» — рассеянно спросил он. Я показала рукой на здание, и он нервно улыбнулся. «Нет, но у нас здесь встреча». Он нажал на кнопку... И дождался гудка и щелчка открывшегося замка, потом вошел. Я поднялась вслед за ним на третий этаж и прошла по коридору со множеством синих дверей. Дверь, перед которой он остановился, ничем не отличалась от других. Синяя краска местами облупилась, на потускневшей латунной табличке виднелась цифра 37. Один вид наводил тоску. «Пришли». Он расправил плечи, словно набираясь сил, постучался и открыл дверь. Сидевший за обшарпанным столом полный молодой человек вскочил. Он был в костюме с иголочки. Даже рубашка была накрахмалена на фабрике и до этого не ненадеванная. Галстук бросался в глаза вульгарностью. Похоже, молодой человек купил новый костюм специально к нашей встрече. Кроме одежды, в офисе новых вещей не наблюдалось. Стол был из магазина Second Hand. Металлические картотечные шкафы, видимо, пережили обе мировые войны. Он обошел стол. «Добрый день, мистер Митчелл». Он пожал руку Джиму и подал мне. Она была холодной и липкой. «Добрый день, миссис Митчелл. Приятно познакомиться». «Он говорит по-английски», — сердито сказала я Джиму. «Ах, да. Извините, мистер Торман». Я кое-что скрыл от жены». «Конечно», — повернулся ко мне Торман. «Миссис Митчелл, позвольте представиться. Карл Хайнс Торман, частный детектив». Он слегка поклонился. «Частный детектив?» — повернулась я к Джиму. «Так речь не о деловой сделке». «Давай послушаем мистера Тормана. Тебе будет интересно». «А я-то на неделю забросила важные дела». Примчалась следующим рейсом, едва собрав вещи, не выспалась. Я была измучена, а Джим врал мне о цели поездки. Хватит! бросила я. Это уже слишком. Сначала та девица, три месяца молчания, потом тащишь меня на другой конец света, из-за Не знаю, зачем но нанимаешь детектива, чтобы за мной шпионить? Я ухожу. Я подошла к лифту и стала нажимать на кнопку, когда Торман. «Не Джим меня догнал». «Пожалуйста, фрау Митчел, заботливо пропыхтел по-немецки Торман с саксонским акцентом. «Насчет мужа вы ошибаетесь. Он человек достойный. Взгляните, пожалуйста». Он протянул мне фотографию. Лифт поднялся, и двери открылись, осветив фотографию худощавого сидеющего человека среднего возраста в очках. Я не сразу его узнала. Дверцы лифта закрылись, И дотронувшись до холодного металла, я перевела дух. Ваш муж попросил меня разыскать этого человека, Томаса Фишера. Это был Томас Машер, первый мужчина, которого я любила. Давайте вернемся в кабинет. Мне нужно показать вам что-то еще. Еще? Лифт громыхая поехал вниз. Да, будьте добры, пройдемте в кабинет. Я как во сне шла за ним в кабинет. Джим смотрел в окно. Когда мы вошли, он повернулся и сел на стул, а Торман занял место за столом, на котором кроме папки ничего не было. «Садитесь, пожалуйста», — умоляющим голосом произнес он. «Так лучше». Он подождал, пока я села. «Как я уже объяснил, ваш муж попросил найти Томаса Фишера». Я снова взглянула на фотографию. Портрет был официальный, и он явно позировал, сидя за столом, с книгами и глядя прямо в камеру. Я оторвала взгляд от снимка и взглянула на Джима, тоже уставившегося на фото. Лицо его было мертвенно-бледным. «Ваш муж просил найти эту женщину», — сообщил Торман, доставая из папки фотографию полной довольной домохозяйки. Ее сфотографировали на улице. Портрет был четким, остальное размыто. Она шла спокойно и явно не подозревала, что ее снимают, несла авоську и газету и смотрела вперед. «Ида Шуртер», — выдохнула я. «Ранее известно как Ида Шуртер», — согласился Торман. Я положила снимки и посмотрела на Джима, который не сводил глаз с Тормана. Торман сдержанно кашлянул. «А это молодой человек». Он вручил мне третью фотографию. Молодой человек, чуть старше 20 лет, с волосами до плеч в яркой хиповой футболке, был мне незнаком. Как и Иду, его снимали мощным объективом. Они явно не знали, что их снимают, вторгаясь в частную жизнь. Он тоже шел по улице, связанной сумкой через плечо, бессмысленно глядя вперед. Чем дольше я на него смотрела, тем больше внимания привлекали его глаза, синие, совсем как мои. «Это мой сын». «Да». «Он жив». «Как видите, жив и здоров». «Вы его нашли». Слова были мои, но я их не понимала. Миссис Митчелл поэтому ваш муж и послал за вами так быстро. Он не стал бы вас разочаровывать, если бы мне ничего не удалось разведать, но как только узнал, что дело закончилось успешно, не медлил ни минуты». «Что вы узнали? Как вам удалось их найти?» «Ну, поначалу казалось, случай труднее некуда. Три человека, о которых известны лишь имена и адреса двадцатилетней давности, но все оказалось гораздо проще». Герторман преобразился. Он был доволен собой и откинулся на спинку стула. Фамилия Фишер слишком распространенная. В телефонной книге Берлина значится свыше 200 человек, и Томасов тоже прилично. То есть все равно, что искать иголку в стоге сена. Но помогла одна деталь. Он изучал экономику. Сначала я зашел в тупик, но потом подумал, может, он не здесь. «Не здесь?» — Торман покачал головой. «Не здесь, в Западном Берлине, а там, в Восточном». Ну, а дальше все оказалось, как вы говорите, проще простого. За стеной он профессор университета, преподает экономику и советник по экономическим вопросам при ЦК партии, к тому же старый друг Хонекера. «Это на него похоже», — заметила я, с удивлением чувствуя, что улыбаюсь. «Остальное не составило труда», — усмехнулся Торман, учитывая, что он женат на Иде Шуртер. Я встала. Меня захлестнуло волной чувств. «Он на ней женился? Томас женат на Иде?» «Да», — помолчав, подтвердил Торман. Я села и взяла папку с фотографиями. На некоторых они были вдвоем, Томас и Ида. Я смотрела на нее, и меня охватила ярость. Мало того, что она похитила у меня сына, так еще и Томаса соблазнила мою первую любовь. И он официально усыновил Лорина. Счастливо сообщил мне Торман. Томас усыновил моего сына, ублюдка Шляйха, сына человека, которого уничтожил. Я схватилась за голову. Меня словно ножом пронзило. Он его усыновил? Да и других ее детей. Неудивительно, что Ида с удовольствием делала покупки для семьи, которая должна была быть моей. Я всегда боялась посмотреть, найти след к могильному камню, и вот нашла. Они все были там. Счастливое семейство. Макс — вылитый отмар, а Френи, худенькая копия матери. Я их ненавидела но нашла их не я. Я вдруг поняла, что Джим довел до конца то, чего я всегда боялась. Во мне вновь закипел гнев. По какому праву он вторгается в мое прошлое? Что себе позволяет? Он не сказал ни слова после оскорбления с девицей с красной помадой в день годовщины свадьбы, и теперь без спроса лезет в мою жизнь. Он знал обо мне все. Наверное, больше, чем я сама. Я так порывисто вскочила, что опрокинула стул и пулей вылетела из комнаты. Берлин — город небольшой, а поделенный пополам, как в те дни, был еще меньше, чем сейчас. Я промчалась мимо машины, ждавшей Джима, и пошла пешком. На мне была пара туфель на платформе, не сказать, что неудобные, но явно не предназначенные для долгой ходьбы. Свернув на торговую улицу, я нашла банк, где поменяла доллары, прежде чем поймать такси до КДВ, торгового дома Запада, самого знаменитого торгового центра в Берлине и единственного, о котором я слышала. Через полчаса, угнетенная однообразным и благоразумным ассортиментом магазина, но в более подходящей обуви, я села в такси и поехала к контрольно-пропускному пункту Чарли. Во мне все еще бурлила тупая ярость. Я должна была двигаться, побывать в восточном Берлине, где жил Лорин, а Джима видеть не хотела. Через границу я переходила долго и медленно и немного спустила поры злости. Пришлось поменять 30 марок, и меня предупредили, что я не смогу вернуться, пока их не потрачу. Тратить деньги я всегда умела, но здесь и это оказалось непросто. Перейдя границу, я словно окунулась в послевоенные годы. Прошлась по Фридрихштрассе с разрушавшимися колоннадами, вышла на знаменитую Унтерден-Линден, длинную дорогу с липами, дошла до университета Гумбольта. Остановившись у здания, я размышляла. Вдруг там сейчас Томас? Может, даже увидела бы его, если бы простояла там весь день? Потом двинулась дальше, мимо старого и нового музеев, Пергамского музея. Зелёный купол Берлинского кафедрального собора поднимался над площадкой, которую я приняла за пустое пространство после взрыва бомбы. И я поняла, что не готова к встрече с Томасом. Я словно была контужена, как и этот город. Голод, жажда, усталость вели меня дальше. Поиски кафе, где можно потратить деньги или даже ресторана, ни к чему не привели. И только выйдя с музейного острова в старые кварталы с маленькими двориками, с домами, помеченными пулями и с шрапнелью и взрывами, я наткнулась на бакалейные магазинчики. Шагая по улицам в костюме идеального покроя и желтовато-коричневых замшевых ботинках, с сумочкой из крокодиловой кожи и пакетом из КДВ в руках, я ловила на себе суровые недоброжелательные взгляды. В магазинах коробил слух резкий саксонский акцент, но взгляды берлинцев невольно смягчались, когда они слышали певучий тирольский диалект. К пропускному пункту Чарли я вернулась довольно поздно с большим пакетом книг из Пергамского музея. Перед возвращением на Запад я положила бесполезную кучку алюминиевых монеток, считавшихся деньгами, на оставшуюся банкноту, как чаевые после ужина. Когда я прошла кафе «Адла» за первым поворотом после КПП, оттуда вышла фигура и направилась ко мне. «Прости», — быстро сказал Джим, — «плохо получилось». Я продолжала идти, и он шел рядом. Хотел сделать сюрприз, а не засаду. Мы шли молча. На дороге появилось такси. Огни казались размытыми, моросящим дождем. Джим шагнул к дороге и поймал машину. Я не проронила ни слова ни в такси, ни в фойе отеля, ни в лифте. Не взглянула на него, даже когда он открыл номер, и посторонился, пропуская меня вперед. Уронила сумки, скинула туфли и направилась в ванную где умылась, очистила лицо от макияжа и увидела свои глаза. Их пронзительную синеву окаимляла краснота. Кожа у меня бледнела с каждым намоченным лосьоном-тампоном, а в тусклом освещении тем более. Я сняла весь грим и вернулась к Джиму. Он с мрачным и бледным лицом сидел на диване, разглядывая карту Берлина. Рядом лежал путеводитель. Я не стала садиться, смотрела на него стоя. «Я пыталась понять, что произошло, но никак не соображу», — резко заметила я. «Мы заключили деловую сделку. Личные проблемы сюда не входили». «Иногда все меняется», — слабо ответил он. «Тебя так увлекает копаться в моих тайнах, вытаскивать на поверхность самое больное или постыдное и выкладывать перед чужим человеком, как этот детектив?» «Ты находишь это забавным?» «Нет», — пробормотал он. «Я не для этого старался». «Нет, это совсем не та забава, которую ты устроил в тот вечер, который так хорошо начинался. Бумажная годовщина. Нужно было порвать документы». «Мне хотелось подарить тебе те дома». Мистер Сама Непроницаемость потерял хладнокровие. И «Я растрогалась, по-настоящему растрогалась». Холодно сообщила я и помолчала, чтобы он проникся. «А потом ты притащил ту шлюху в наш лифт!» Я уставилась на него. «Мне пришлось подниматься с тобой и нюхать ее дешевый парфюм. Ты хотел меня унизить?» У него вытянулось лицо, как у мальчишки, пойманного с поличным. Он потер шею. «Хотел, чтобы ты ревновала», — поморщившись, признался он. «Ревновала?» усмехнулась я. «Нет, мне было стыдно, что я такая дура». Грасса предупреждала. Нужно было прислушаться. «Извини, получилось не совсем то, что я хотел, но...» «Почему?» — закричала я. «Просто скажи мне, почему? А потом полетим домой и разведемся». Он встал и вышел в комнату с двумя кроватями. Я слышала, как он берет вещи и бросает. Потом наступила тишина. Я ждала, что он вернется в гостиную и придумает какую-то историю. Сев на диван, который еще хранил его тепло, я просмотрела его путеводитель. Наверное, я услышала шорох, потому что подняла голову. Он стоял в дверях, неуверенный в себе и белый, как полотно. Джим Митчелл не мог скрыть волнения. «Ты должна мне верить». «Больше я ничего не прошу». «Развод? Мне кажется, ты этого хочешь». Он шагнул ко мне. «Я думал, что ты, наконец, поймешь. «Пойму что?» Он только развел руками. «Не знаю, как еще это доказать». «Доказать что?» Я в полной растерянности. «С того самого момента, как ты вошла в кабинет, все, что ты говорила, было правильно». Он криво улыбнулся. «Я не умею себя толком вести, и со вкусом у меня паршиво. И тут все испортил». «И?» «И...» «Я еще никому такого не говорил раньше, но...» «Он сделал еще один шаг. Я тебя люблю». На мгновение я потеряла дар речи. Потом засмеялась. «Что за чушь? Это твоя козырная карта?» И ты решил, что я поверю? Да ты никогда меня не любил. Та девица в лифте была не единственной. Я замолчала, переводя дух, а потом продолжила, чтобы мой ледяной тон отбил охоту шутить. Ты так привык получать все, что захочешь. Он отступил, прижавшись к косяку. Я задыхалась, и его грудь то поднималась, то опускалась. Он тяжело дышал. Я пронзила его самым холодным презрительным взглядом, но к его чести он не отвел глаз. «Ты права», — наконец согласился он. «Мне не приходилось завоевывать женщин. Они сами бросались на меня или на деньги. Но с тобой нельзя играть, тебя нельзя купить. Может, поэтому я и влюбился с самого начала. Врать не буду. Недоступность делала тебя еще привлекательней». Тебе нужна была добыча, сказала я, стискивая руки. Но ты. ты пробудила во мне то, о чем я не подозревал. Я влюбился в тебя, Роза, и с каждым днем влюбляюсь все больше, и не знаю, как привлечь твое внимание. Моя злость заледенела. Его слова неслись на меня лавиной, но я была так глубоко в снегу, что ничего не слышала. Я презрительно фыркнула. Он стукнулся головой, о косяк. Ты все можешь купить сама, все, что захочешь, и когда я увидел тебя с Лориным, меня вдруг осенило. Есть на свете то, что тебе просто необходимо, только ты сама об этом не догадываешься. И это единственное, что я могу для тебя сделать. Я хочу вернуть все, что ты потеряла в черной дыре, чем тебя можно вылечить. Потому что ты не полюбишь снова, пока не залечишь раны. Он глубоко вдохнул и, не мигая, встретил мой взгляд. Потом подошел поближе и поднял карту со стола. Под ней лежала папка. Завтра в десять, герторман ведет нас к ним. И протянул папку. Абсолютно выбившись из сил, он ушел в маленькую спальню. Я остолбенела но пламя злости во мне еще не погасло. «В самом начале ты сказал, что хочешь знать все, провести необходимое исследование», — сказал я ему вслед. «Но теперь ты знаешь обо мне все. Взгляни хорошенько». Он вернулся в гостиную. Я взбила волосы и подняла лицо без макияжа. Весь гламур был удален начисто. «Ты раскрыл все мои секреты. Вот такая я на самом деле». Надеюсь, ты доволен.